Глава 33. Тропинка петляла между раступившимися и убравшими с пути ветви деревьями, исчезала за спиной, шелестя возвращающейся в прежнее положение пожухлой травой. Лина несколько раз оборачивалась на бегу и видела, как лес вновь становится непроходимым. Приходила ли трава в движение после того, как хозяин леса видел, что путники преодолели тот или иной участок, Или стоило замедлиться, и она просто исчезла бы перед их носом, проверять не хотелось. Судя по тому, как спешил темный маг, он тоже не был уверен, что милость властелина леса продлится долго. Как они будут выбираться обратно – другой вопрос. Впрочем, им Лина задавалась только в самом начале пути. А потом осталась только одна задача – не запутаться в собственных ногах или в подоле платья, и не рухнуть носом в землю. Воображение же вырисовало ужасающую картину. Она падает, а ожившая трава оплетает ее с головы до ног и оставляет в своей власти навечно. А потому приходилось бежать, забыв об усталости и втайне завидуя выносливости напарника, который ни разу не позволил ей избавить скорость и все это время тащил за собой, как на буксире. Наконец, живая тропинка вывела их на небольшую поляну и полностью истаяла, выполнив свою миссию. «Неплохая пробежка!» – выдохнул Артерн, выпустив Ленену руку, и сложился надвое, оперев ладони в колени и тяжело дыша. Его левая кисть была сплошь измазана уже засохшей кровью. Опустившийся от бега, рука в плаща пропитался ею насквозь, и теперь время от времени с него срывались бурые капли, снова пачкает тыльную сторону ладони и светлые брюки. «Сумасшедший!» У самой Линеты подрагивали ноги. Поискав глазами опору, она выбрала крепкое дерево с раскидистыми ветвями, начинающимися высоко от земли, и, привалившись к нему спиной, тоже попыталась выровнять дыхание. «Сейчас. Немного придет себя и окажет напарнику помощь. Еще минутку!» Сквозь крону дерева просвечивало пасмурное небо. По веткам скакали щебеча мелкие птицы. В кустах мелькнуло что-то маленькое серое, может быть, заяц. Лес снова стал обычным, живым. Земля не дрожала под ногами, а ощущение все это время сверлившего лопатки взгляда пропало. Просто лес. Просто два мага, которые решили пробежаться по самой чаще. Причем один из них перед забегом устроил себе немаленькую потерю крови. «Что это было?» – простонала Линетта, будучи все еще не в силах оторваться от такого надежного шершавого ствола. «Нам оказали невиданную милость», – отозвался Айртерн. Он выпрямился, упер руки в бока, кажется, уже позабыв о своей ране и мокром рукаве, и теперь осматривался. «Тебе», – поправила Линетта, – «не из зависти или ихидства, а правды ради». «Вроде того», – отмахнулся напарник. «Еще бы!» «Этого хозяина леса можно было понять, кем бы он ни был. Темный маг девятого уровня силы угрожает поджечь твое хозяйство со всеми его обитателями, да еще так красочно режет себе руки. На его месте Лина тоже решила бы договориться». «Я думала, ты придуриваешься», – призналась она, все же почувствовав укол совести. «Ага, страсть, как люблю поболтать сам с собой». Айрторн все же поморщился, задрав рука в плаща и придирчиво смотрел пострадавшую руку. «Помощь. Напарнику нужна помощь». Линета заставила себя оторваться от ствола, кажущегося в этот момент удобнее самой мягкой перины, и подошла ближе. Ожидаемо кровь уже остановилась, рана начала подживать. Однако в том, что после нее останется весьма живописный шрам, не было и тени сомнения. Лина вздохнула. «Давай сюда!» Протянула руку. К счастью, лорд не стал играть в героя и придвинул к ней свою пострадавшую конечность. «А говорил, что не любишь кровь», припомнила Линетта, сжав его запястье кончиками пальцев. Айрторн хохотнул. «Терпеть не могу», подтвердил с чувством. «Жать, сосредоточиться, потянуться к дару. Но с этим-то по-другому не справиться. Уй!» К его чести он не дернулся, только рвано выдохнул, когда рассеченная кожа пришла в движение и начала срастаться прямо на глазах. От скорости заживления должно было чесаться чудовищно. Лина даже не сомневалась. «Спасибо, ты мастер», присвистнул Айтерн, рассматривая свою руку с бледно-розовой полоской новой кожи. Если бы не кровавые разводы от локтя до самых кончиков пальцев, можно было и не заметить. Первое мгновение Лена даже смутилась от этой похвалы, а потом подумала, что ничего удивительного, ведь в прошлый раз его лечил шорнис, который провозился добрых полчаса. Ну, так там были ребра, а внутренние повреждения, да и сам светлый коллега ниже ее уровня удара. Зато работает на совесть, не то что рой. Вот и не торопится. Всего лишь царапина. Скромно пробормотала она и отошла. Осмотрелась. Поляна, как поляна. Маленькая, окруженная близко растущими друг другу деревьями. Трава невысокая, но непримятая, непритоптанная. Не похоже, что кто-то здесь недавно бывал. Коснулась дара. Следов магии тоже нет, по крайней мере свежей. Забирался ли вообще кто-то из местных так далеко? Забирался, если хозяин леса не обманул, просто-напросто заведя их подальше, чтобы наверняка не нашли дорогу обратно. Хотела бы она знать, где они оказались. По ощущениям, пробежали через весь лес. Лин позвал Айтерн, успевший уйти на другой край поляны. И что-то в его голосе не позволило ей в очередной раз возмутиться из-за сокращенной формы ее имени. Что там? Забыв об усталости, Линета преодолела разделяющие их расстояние бегом. Лорд стоял перед фойным деревом и смотрел куда-то вниз. Лина остановилась рядом и проследила за направлением его взгляда. Целая гора опавших листьев у самого ствола. Вроде бы ничего необычного. Осень, листья, подумаешь, нападали. Вот только листопад только начался. И, может, через неделю другую гора листьев под одним из деревьев и не привлекла бы взгляд, но сейчас создавало впечатление, что кто-то специально сгреб их в кучу, чтобы прикрыть что. Она замотала головой и даже отшатнулась. Там... Что бы там ни было, дар светлого мага увидеть этого не мог, а там... Труп. Айртон развел руками, словно извиняясь. Алина не сдержалась, выругалась. Все-таки не ошиблись.